Часть вторая. Поиски начинаются. Глава седьмая. Привзошла ли нас природа? Принстон, 1999 год. Кто-нибудь, когда-нибудь находил природный к в а з и к р и с т а л л Жизнерадостный, с е д о в о л о с ы й сотрудник поспешил к кафедре со своим вопросом, как только я закончил лекцию. Я тогда только приступил к работе на физическом факультете в Принстоне и решил посвятить свой первый доклад истории квазикристаллов. На тот момент прошло уже пятнадцать лет с тех пор, как мы с д о в о м Левином вели это понятие. Я не мог припомнить задававшего вопрос человека. по факультетским собраниям и вскоре понял почему он представился как Кен д е ф а й е с факультета геолога географических наук я был удивлен что он пришел на мой доклад как правило еженедельные коллоквиумы посещали только физики и астрофизики вопрос мне понравился поскольку демонстрировал понимание с у т и моей лекции Я представил ряд новых теоретических аргументов в пользу того, что квазикристаллы могут быть такими же стабильными и легко растущими, как обычные кристаллы. Поэтому было естественно, что как геолог он захотел узнать, известно ли что-то об их существовании в природе. Нет, ответил я. Я раньше пытался наугад искать их в музейных коллекциях, но безуспешно. Однако добавил я с улыбкой: у меня есть одна идея для их систематического поиска. Глаза Кена расширились, и он попросил меня описать эту идею. Я ответил ему, что она включает автоматизированный поиск по компьютерной базе данных, содержащей десятки тысяч дифракционных картин. Часть из них получена для синтетических материалов. но почти десять тысяч для природных минералов. Несколькими годами ранее я привлек аспиранта, чтобы тот снимок за снимком прочесал эту базу данных в поисках потенциальных к в а з и к р и с т а л л о в Однако его энтузиазм быстро угас. Позже я понял, что процесс проверки, вероятно, можно полностью автоматизировать. Можно сузить поиск с помощью компьютерной программы, получить образцы наиболее перспективных кандидатов и проверить их в лаборатории. Кен ш е л л это о т л и ч н о й и д е й и сказал мне, что знает человека как раз для такой работы – талантливого студента по имени Питер Лу. Питер выигрывал золотые медали в соревнованиях камни, минералы и окаменелости на четырех последовательных турнирах национальной научной олимпиады для школьников. Теперь он учился на физическом факультете, а это значит, пояснил Кен, что к следующему году ему предстоит найти тему для дипломной работы. У Питера также имелся опыт работы с электронным микроскопом, что могло пригодиться в случае обнаружения потенциальных квазикристаллов. Кен также посоветовал мне связаться с Яо Нанем, директором Принстонского центра визуализации и анализа, специалистом по электронной микроскопии. Нань, по словам Кена, был одаренным учителем, наставником Питера, а еще он был высококлассным специалистом по получению дифракционных картин необычных материалов. На следующий день Кен познакомил меня с Питером, который, похоже, идеально подходил для этой работы. Питер был энергичным и амбициозным студентом в поисках достойного проекта. Он был невысокого роста и, не смотря на молодость, говорил авторитетным тоном. На мои лекции он не присутствовал, но чувствовал, что у слышал от Кена достаточно, чтобы уверенно говорить о проекте и своей квалификации. Затем Питер и Кен позвали меня встретиться с я у н а н е м в центре визуализации и осмотреть оборудование. Там были электронные микроскопы и масса других дорогих инструментов для изучения различных материалов. Оборудование предоставлялось ученым и студентам факультетов всего университета, а также экспертам из близлежащих промышленных лабораторий. Нань с энтузиазмом отнесся к нашему проекту и выразил готовность оказать нам любую помощь, включая г а р а н т и р о в а н н о е выделение времени для работы с электронным микроскопом центра. Когда он показывал нам оборудование, я обратил внимание на его спокойную сдержанность и опыт и сразу понял, что он мог бы стать ценным членом команды. Обзаведясь поддержкой Кена, Питера и Наня, я посчитал, что располагаю командой людей с необходимым сочетанием знаний и навыков, чтобы продвинуться в систематическом поиске природных к в а з и к р и с т а л л о в Так я всерьез приступил к так долго откладывавшимся поискам. Хотя таланты Питера касались в основном минералогии и экспериментальной физики, он быстро освоил основы квазикристаллической математики. Мы начали работу над компьютерным алгоритмом, который позволил бы на основании дифракционных картин, хранящихся в Международном центре дифракционных данных, сокращенно ICDD, оценить вероятность, с какой тот или иной минерал-кандидат может являться квазикристаллом. ICDD это некоммерческая организация, которая получает из лабораторий по всему миру информацию о материалах и их порошковых рентгенограммах. Та хранится в зашифрованной базе данных, а ученые-инженеры покупают подписку, чтобы получить к ней доступ. Обычно специалисты используют эту базу данных для сравнения изучаемых ими дифракционных картин с теми, что были получены ранее для известных материалов. ICDD также предоставляет программное обеспечение для извлечения информации из своей базы данных. Однако их программа оказалась слишком неудобной для наших целей. За раз она давала доступ только к одной порошковой дифрактограмме вместе с большим объемом описательной информации, которая в нашем случае была излишней. Для проведения статистического анализа нам нужен был доступ только к самим порошковым дифрактограммам. Поэтому мы написали в i с д и объяснили суть нашего проекта и попросили разрешения работать с расшифрованной версией их базы данных. Это позволило бы нам написать собственное программное обеспечение для извлечения необходимой информации и сжатия ее в один большой файл для нашего анализа. Мы не знали, чего ожидать, ведь мы просили особого доступа к их самому ценному ресурсу. Но они щедро предоставили нам все необходимое, даже не взяв за это денег. Следующее препятствие на нашем пути состояло в том, что работать приходилось только с порошковыми дифракционными картинами. Если бы ICDD мог предложить нам дифрактограммы единичных зерен, то отделить квазикристаллические структуры на следующей странице вверху слева от кристаллических справа можно было бы за пол дня. Смотрите рисунок из приложения к аудиокниге. i с d d не собирает дифракционные картины единичных зерен, поскольку для большинства материалов их просто нет. Чтобы получить высококачественную дифракционную картину отдельного зерна, требуется образец определенного размера и толщины. Для большинства изучаемых минералов и материалов подбирать образцы такого типа слишком сложно и долго. Вместо этого ученые берут множество крошечных отдельных зерен, ориентированных под случайными углами друг относительно друга. Такой порошок из зерен может образоваться естественным путем, а может быть легко приготовлен измельчением одного или нескольких небольших образцов до порошкообразного состояния. Под рентгеновскими лучами совокупность зерен порождает так называемую рентгеновскую порошковую дифрактограмму. к о т о р ы й о б ъ е д и н я е т дифракционные картины от всех зерен. Например, если все отдельные квази кристаллы дают четкую точечную дифракционную картину вроде той, что изображена внизу слева, смотрите рисунок из приложения к аудиокниге, то порошковая дифрактограмма будет похожа на ту, что представлена справа. Порошковая дифрактограмма похожа на то, что вы увидели бы, если бы поместили четкую точечную дифракционную картину на диск проигрывателя и закрутили бы его так, чтобы каждая точка размазалась в к о л ь ц о На рисунке слева в расположении точек четко видна симметрия десятого порядка. На порошковой дифрактограмме справа вся информация о симметрии потеряна, остались только кольца разного радиуса и яркости. Представьте, что у вас есть только первое изображение. Смогли бы вы определить, что оно получено для порошка и случайным образом ориентированных зерен, каждый из которых по отдельности дает рисунок подобный тому, что представлен слева? Именно на этот вопрос мы и пытались ответить. Довольно удивительно, что, как выяснили мы с Питером, в радиусах и интенсивностях колец на рисунке справа все же содержится достаточно информации, чтобы идентифицировать потенциальные квазикристаллы и прийти к уже знакомому нам похожему на снежинку узору, изображенному слева. Диаграмма на следующей странице суммирует все то, что нам удалось обнаружить. Смотрите рисунок. Из приложения к аудиокниге. На графике сопоставляются два свойства, которые мы вычисляли для каждой поршковой о дифракционной картины из каталога i с и d По горизонтальной оси отложено, насколько близки кольца на поршковой о дифрактограмме образца к идеальному набору радиусов безупречного и к о с о э д р и ч е с к о г о квази кристалла. По вертикальной оси отложено, насколько хорошо соответствуют друг другу их интенсивности. Два серых квадрата в нижней левой части диаграммы представляют два известных синтетических квазикристалла, которые уже были в каталоге ICDD. Получается, что на деле эти два квадрата настолько близки к совершенству, насколько это возможно. Если бы п о р о ш к о в а я д и ф р а к т о г р а м м а природного минерала имела показатели близкие к этим квадратам, резонно было бы ожидать, что это квазикристалл, каждое зерно которого дает точечную дифракционную картину. Точки на диаграмме представляют результаты полученные для более чем девяти тысяч минералов и оказавшиеся слишком далеко от серых квадратов, чтобы считать эти образцы многообещающими кандидатами. Кружки представляют минералы, порошкообразные дифракционные картины которых попадают ближе всего к квадратам, что наводит на мысль о потенциальных квази кристаллах. Кружки соответствовали минералам, которые нам с Питером предстояло теперь найти и доставить нашу принстонскую лабораторию для дальнейшего изучения. Как только образец поступал, его нарезали на тонкие слои и изучали под электронным микроскопом, чтобы определить, является ли он истинным квазикристаллом. Когда подошел к концу последний год обучения Питера в Принстоне, он представил результаты своего труда в качестве дипломной работы. По традиции группа сотрудников факультета устраивает прожарку выпускников, дотошно расспрашивая их, чтобы проверить степень знакомства с предметом. Однако Питер решил немного пошутить и сам вызвался одним из тех, кто будет жарить, в буквальном смысле. Часть времени формальной защиты своего дипломного проекта Питер посвятил тому, чтобы развлекать присутствующих приготовлением стейка с кровью на специальной сковороде с покрытием из квази кристаллического металла. Использование синтетических квази кристаллов в качестве антипригарного покрытия было одним из первых коммерческих применений новой формулы вещества. Это покрытие было придумано и запатентовано французским исследователем квазикристаллов Жанна Мари Дюбуа с коллегами. Французский производитель продавал такие сковородки под торговой маркой Сибернокс. Квазикристаллическая поверхность была скользкой, как популярное тефлоновое антипригарное покрытие, но гораздо более прочной. Питер смог обжарить свой стейк без использования масла, демонстрируя, что квази кристаллической поверхности ничего не прилипает. Он завершил демонстрацию, нарезав стейк острым ножом прямо на сковороде, чего никто не стал бы делать на тефлоновом покрытии. Питер показал, что на поверхности не возникло никаких повреждений из-за твердости квази кристаллического материала. А вот о ноже для стейка сказать то же самое было нельзя. На поверхности сковороды остались заметные куски металлической стружки. Питер также представил подробности нашего поиска по каталогу а c d d Он объяснил разработанный нами алгоритм поиска и рассказал о кандидатах, свойства которых нам удалось изучить. Природного квазикристала л найти не удалось. Но ну, а сами попытки собрать и протестировать нужные минералы оказались серией приключений с массой забавных накладок. Например, спустя несколько месяцев напряженной работы мы наконец сумели добыть образец одного из наших лучших кандидатов. Размером он был всего несколько дюймов, однако для исследования под электронным микроскопом нужен был шлиф т толщиной менее человеческого волоса. Процедура нарезки требовала специального оборудования, которого в п р и н т о н е не было, поэтому мы договорились отправить образец в лабораторию Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA). Мы ожидали получить из лаборатории тонкий срез вместе с оставшейся частью образца. Если бы на этом шлифе нам удалось найти к в а з и к р и с т а л л остальная часть образца была бы чрезвычайно ценна для дальнейших исследований и в итоге стала бы важнейшим экспонатом в музее. Но когда из ю с l э пришел пакет и я открыл коробку, в ней обнаружился только один сверхтонкий шлифт. Что же случилось с остальной частью редкого образца, который мы с таким трудом добыли? Я бросился звонить в ю c l э чтобы выяснить, когда они вышлют нам остаток образца. В итоге я дозвонился до техника, который занимался нашим заказом, и он жизнерадостно сообщил: «А мы думали, что вам нужен только один шлифт, и все остальное выкинули». Я был в ужасе. Насколько нам было известно, это мог оказаться единственный в мире образец данного минерала. Если бы мы исследовали срез и обнаружили, что он содержит первый природный к в а з и к р и с т а л л нам пришлось бы жить дальше с осознанием того, что 99,99% ,99 редкого материала было выброшено в мусорное ведро. Следующие несколько часов мы нервно ждали, пока Яо Нань проверит тончайший шлифт. Когда он сообщил, что образец оказался пустышкой, Мы с Питером покинули лабораторию со странной смесью разочарования и облегчения. В итоге все минералы, которые мы выявили, добыли и проверили, тоже оказались бесполезными. Через год после того, как Питер защитил свой проект, мы опубликовали статью о нашем эксперименте в Physical Review Letters, описав алгоритм компьютерного поиска и нашу длинную цепочку неудач. Мы пришли к выводу, что недостаток нашего подхода состоял в том, что качество данных, собираемых ICDD из различных лабораторий по всему миру, было неодинаковым. В результате наш алгоритм автоматического поиска давал много ложных срабатываний. Мне пришлось принять тот факт, что до обнаружения настоящего природного квазикристалла нам предстоит пережить еще много разочарований. Питер с отличием окончил Принстон и отправился в Гарвардскую аспирантуру, чтобы изучать совершенно другие темы. Хотя он больше не участвовал в моих поисках природных квазикристаллов, он сохранил живой интерес к красоте квазикристаллических мозаик. Еще в бытность Питера студентом мы с ним иногда говорили о том, что Пенроузу удалось построить квази кристаллическую мозаику, не зная ее скрытом квази периодическом порядке. В принципе, предполагали мы, квази периодические мозаики могли быть непреднамеренно созданы кем-то и до Пенроуза. Перспективным казалось искать их среди исламских мозаик, поскольку многим исламским культурам были присущи глубокие знания в области математики и интерес к геометрическим узорам. Спустя годы, когда Питеру выпал шанс съездить в отпуск в Бухару, Узбекистан, он нашел там множество примеров периодических узоров, включавших десятиконечные звезды как часть повторяющегося мотива. Это наблюдение по возвращении домой вдохновило его на поиск по каталогам исламских мозаик. Многие мозаики были похожи на те, что он видел в Бухаре: периодические узоры с правильно расположенными пяти и десятиконечными звездами. Однако образец, найденный в м а в з о л е е Дабр и имам в Исфахане, Иран, п а м я т н и к и с надписью датированный 1453 е годом, не поддавался простому описанию. Смотрите рисунок из приложения к аудиокниге. Вскоре после этого Питер обратился ко мне за помощью в анализе этой сложной мозаики. Мы преобразовали фотографию в точный геометрический узор, состоящий из трех форм, так называемых плиток Герих, как показано на следующей странице. Смотрите рисунок из приложения к аудиокниге. Проанализировав узор, мы обнаружили, что он почти идеально квази-периодический, за исключением небольшого процента ошибок, которые могли быть связаны с более поздними реставрациями. Мало того, мы выяснили, что для этого узора можно построить б е с к о н е ч н о е р а с ш и р е н и е используя своего рода дефляцию. Правило разделения, которое было намного сложнее аналогичного правила для плиток Пенроуза. К сожалению, нет никаких сведений о том, как мастера дарб и имама создали этот сложный узор. Об этом можно лишь гадать, основываясь на фрагментах, сохранившихся по сей день в святыне. Хотя дизайн предполагает некоторое понимание правил дефляции, которые выявили мы с Питером, не нашлось никаких признаков того, что мастера применяли какое-либо правило соответствия. На сегодня неизвестна другой исламской мозаики с таким количеством сохранившихся плиток, которая была бы столь безупречна, квази-периодической. Проект с исламской мозаикой стал увлекательным отступлением в область искусства и археологии, но я не был готов отказаться от своих поисков природного квази-кристалла. Я все еще надеялся, что кто-то откликнется на нашу с Питером статью, в которой описывался наш поиск по каталогу ICDD. В заключительном абзаце той статьи мы предложили поделиться оставшимся списком потенциальных кандидатов, которые мы не смогли изучить, с любым желающим присоединиться к поиску. Заинтересованным предлагается связаться с p д l л и п д s с Питером и Полом. Мы надеялись, что это приглашение послужит своего рода научным приводным маяком. Но никто не отвечал на наш призыв о помощи. Никто. Целых шесть долгих лет. А затем...